Глава 17 Уже было достаточно темно, и приехавшие на джипе люди в костюмах включили фонарики. Один посветил на тело застреленного Зиновьева, другой на дом. Кто-то направлял луч света вокруг, разыскивая следы на плитке и у ворот. А из Марса вышел высокий седой мужик в пальто и закурил, ни с кем не разговаривая. В лицо я его не знал, и это неудивительно. Он уже достаточно старый, скорее всего, я его и не застал. Он мог умереть до того, как я устроился на работу следователем. Все равно впечатление, что он с органами связан. Но все же кто этот тип? Мы с Яриком сидели на старом месте под деревом за кустами и не двигались, чтобы не привлекать внимания. Возникло ощущение, что если нас увидят, то не попытаются арестовать, а сразу начнут палить. Сумка оперы лежала рядом с нами. А где Левитан? Я его даже не видел. Но он прятаться умел, и это неудивительно с его подготовкой. Люди с фонариками осматривали двор, зашли в недостроенный дом Зиновьева. Через большие окна видно, как они ходили по комнатам. Кто-то посмотрел в сарай, нашли там тело мажора. Переговорили и пожали плечами, будто ничего необычного в этом не было. Труп и труп, будто в каждом сарае находили такой. Затем кто-то вышел из дома и помотал головой. Что-то сказал, но я не расслышал. Седой отбросил сигаретку, махнул рукой и сел в машину. Сказали, что сейф пустой. но ну, похоже на то. Мерседес уехал, джип за ним следом. Пора и нам валить потихоньку. Я прибил наглого комара, который был возле уха. Погнали, Ярик. Я взял сумку у брата. Знаешь, кто это был? Первый раз видел, но явно момент какой-то. Только какой? Ладно, рано или поздно выясним. Пора возвращаться в город дачку Ярика оставили на дачу его знакомого, сами сели в Ниву Левитана. На въезде в город я отзвонился из таксофона Юльки и Димки. спросил, как они, рассказал, что у меня все в порядке. Димке я звонила днем, чтобы он тревогу не поднимал, а то я же просил его сообщить кое-куда, если не выйду на связь. Простая предосторожность, которая не понадобилась. Мимо поста ГАИ проехали без проблем, гаишники досматривали только машины, выезжавшие из города. Те, кто приезжал, много внимания не привлекали. Да и мы на Ниве грязны от езды по бездорожью, и сама машина по себе старая, что с нее ловить? Значит, у владельцев нечем будет разжиться. И все же, а кто это приезжал к Зиновьеву? И что он хотел? Забрать содержимое сумки? Вот это сто процентов. Помочь подельнику выбраться? Ну, тут наверняка сказать нельзя. Может быть, они и сами бы его грохнули, чтобы помалкивал. Но у них явно был общий бизнес. И кто этот седой мужик? Комитетчик? Тогда бы он мог осадить Иванова, чтобы не мешал. Хотя, как я знал, эта спецслужба не единый монолит. Это для внешнего наблюдателя ФСБ «Едина» а внутри есть множество групп и фракций, которые не всегда живут мирно. Особенно в свете того, как в газетах мусолят слухи о смене директора. Да и Иванов, человек неуступчивый, может делать по-своему. Ментовский генерал? Возможно, но тогда бы он садил милицию, чтобы не искали опера Зиновьева. Хотя могло и не выйти, Рубоп подчиняется не всем». И даже генерал, если он не их прямой руководитель, не может на них повлиять. Да и задача шла от Иванова, которому генерал МВД вообще не указ. Да и я видел, как работали приехавшие с седым люди. Это не следственная группа, менты так не работают. Они приехали сюда не осматривать труп, они вообще бросили мертвого опера на месте. «Бандит?» «Нет, морда слишком номенклатурная. Военный? Ну тут надо связь искать с опером, какие у него могут быть дела с вояками. Оружие и дурь. Зацепка одна. Тачка, шестисотый Мерседес, кабанчик. Такой в городе был всего один. Правда, тот был с солидным пробегом в несколько оборотов вокруг экватора. А этот будто совсем новенький». Но он мог прибыть из соседнего региона с охраной. Или седой купил недавно, просто не светил. И у меня была еще одна мысль. Вдруг этот тип просто решил воспользоваться моментом и наложить руку на содержимое сейфа. Вполне, если он силовик, то про сегодняшние операции может быть в курсе. Да и про деятельность оперы Зиновьева мог знать заранее. Вот и выбрал момент, чтобы все забрать. Все равно все подумают, что сумка потерялась во время разборки, хвосты будет найти сложно. А вот содержимое сумки меня интересовало, и не только меня. Костя Левитан вел машину, но постоянно поглядывал назад, ждал, когда мы вскроем. Ярик тоже косился, он-то видел краем глаза, что там внутри. Ладно, посмотрим все вместе, мы только прошли через такой замес, а это всегда сплачивает. Вот кому-кому, а им теперь могу доверять. Ну а нюансы, что делать дальше, обсудим позже. Простая сумка, спортивная, со вставками из кожзама, с китайским поддельным логотипом Adidas, но с надписью «Пумма». В эти дни такое встречалось то тут, то там. Китайцы еще не научились правильно писать названия брендовых шмоток. Сумка дешевая, но вот ее содержимое совсем другое дело. Внутри деньги, доллары, китайские юани, еще незнакомая мне валюта, похоже, это немецкие марки, я их раньше не видел. И было что-то еще европейское. Евро же еще вроде как не появилось, у каждой страны в Европе были свои деньги. И рубли были, несколько пачек по 500 рублей и по 500 тысяч старого образца. Надо считать, сколько здесь денег, но килограммов пять здесь было точно. Ну, на миллион долларов не тянет, он-то сам по себе весит 10 кило, я где-то читал. Эти еще надо пересчитать, проверить, есть фальшивки или нет. Хотя нет, здесь не только деньги. На дне был ствол, чешский пистолет Сизат-75 с полным магазином, вороненный, накладки на рукояти черные. Хорошая штука, я как-то стрелял в тире, очень понравилось». Кучно бьет. После родного ПМ стрелять одно удовольствие. Но он в снаряженном виде весит больше килограмма. Но самое интересное не деньги. Была еще шкатулка из гладкого черного дерева с кодовым замком. Кот неизвестен, но ломать не пришлось. Колесики с цифрами были выставлены на 665. И это сразу оказалось верной комбинацией. Шкатулка легко открылась. И вот эта шкатулка в деле из первой моей жизни не фигурировала. Да и денег сейчас больше, чем тогда было изъято. Перепрятал все-таки часть перед арестом, засранец. И там были ключи. Сами ключи без отметок. Выглядят, как обычные ключи от шкафчика в раздевалке. На бирках написаны номера 5-12-49 и латинские буквы A, Z и D. Банковские ячейки. Возможно, но какой банк понять пока не выйдет. Банков в 1998, как Грибов после дождя. Ни хрена там бабла, сказал Ярик, глядя внутрь. Общак ментовской. Ну, для какой-то группы точно общак, я кивнул. И в хате у себя хранил, бил Хрен его знает, что за мода хранить это дома. Как-то смотрел по ящику, как у одного полицейского полковника нашли в квартире мешки наличных. Но там размах деятельности был побольше, а здесь еще скромненько так. Хотя неизвестно, что еще в этих ячейках хранится. Это точно не доход с барык, для этого денег много. Но это могут быть деньги со взяток, с каких-то махинаций, с рэкета, еще с чего-то. Значит, дело поставками наркоты не ограничивалось. А Опер Зиновьев, возможно, был финансистом этой еще неизвестной мне группировки. Он уже жадный, деньги любил, трясся над каждой монеткой. Вспомнил, что про него рассказывали коллеги. Он даже те деньги, что выделяли в кассе на зарплаты информаторам, приворовывал. Завербованным стукачам выделялись очень маленькие суммы, так он даже эти крохи оставлял себе. Информатор информаторов заставлял ставить подписи в квитанциях, что они получили все. Спорить с ним никто не хотел. Хм, а может, в первой моей жизни он чем-то проштрафился? Общак изъяли, а его отправили на зону? Но не удивлюсь, при грешении за ним накопилось много. Вот и пустили весь компромат, когда он стал неугоден. М «Да, интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд». Будут искать эти бабки. Да, это точно. ключу уж наверняка, раз они лежат здесь. Могут об этой группировке знать Иванов или Некрасов. Сто пудов что-то дознают, но не скажут, и я прост. Возможно, они и Империи сегодня пощипали, раз случай представился. Но я для них слишком новый, совсем неизвестный союзник, чтобы они делились со мной такими планами». Я-то с ними тоже не всем делюсь. Но явно это не братва, потому что братва свои деньги менту не доверит. Даже спортсмены, не говоря уже о синих. Не так много здесь денег для крупной группировки, но достаточно для небольшой группы единомышленников. Вот только один тот Мерседес стоил дороже всей этой суммы в сумке. Значит, дело в ключиках. Ладно, мне Иванов и Некрасов пока ничего не скажут, но я и им не покажу свои находки. А то эти деньги они изымут, ее коломоне. Да и как им объяснить, что я был удачей Зиновьева и видел там какого-то хмыря на Марсе. Сразу привяжут меня к делу об убийстве, а в этом мне светиться нельзя. Возьмут в оборот. Но я думаю, что сами Иванов и Некрасов с этой группой не связаны. Иначе бы не пошли так легко по моим подсказкам, поняли бы, против кого я копаю. Это значит, что на меня будет выйти сложно. Я-то многое знаю о криминале города, но те про меня не знают ничего. Только то, что я брат Коршуна, участника Атамановской ОПГ. Тогда есть смысл ждать, выяснять, налаживать контакты, собирать команду. А заодно продолжать дело, чтобы не заржаветь. А бабки отложим, пригодятся. Денег нужно много. Так только надо придумать их происхождение. Это вопросы появятся, откуда они у меня взялись. Или пора осуществлять вариант с фирмой, теперь уже официально, как я и планировал. Вывеска одна, суть другая. И контракты с кем-нибудь заключим. Тут есть нюансы. С одной стороны, меньше возможностей делать дела в тайне, ведь фирма будет на виду. С другой – возможность перемещения с оружием, слежка, аналитика, контракты, прикрытие. Чтобы не тяп-ляп забить маньяка молотком и утопить в реке, а провести спланированную операцию. Но вариант стравливать бандитов остается самым надежным. Так что глубокая конспирация, надежные люди и грамотная легенда. Вот что нужно. Аналогов такого нет, по крайней мере, я таких не слышал, хотя слухов про всякое ходит много. Вот этим я завтра и займусь. Но что лучше, открыть новую фирму или купить готовую? Второй вариант проще, и даже есть к кому обратиться. А пока важный разговор. Для него как раз есть время, пока Ярик с Костей не залегли на дно. Машина ехала по ночной улице, шел дождь, дворники скрипели. Слышно, когда проезжали через лужу. Магнитола играла совсем тихо, Левитан слушал музыку. «Но мы пройдем опасный путь через туман». Обожает он сектор газа. Даже взгляд теплее стал, когда песня заиграла. «Костя, вот ты уже в третий раз нам помогаешь», — сказал я. «Мужик уважаю» дань не стоит! проговорил он. Всего-то выручил немного. Ты тоже п -п -п помог. Обращайся, братка. Я глянул на него, потом на Ярика. Хороший он, парень, и нам подойдет. Дело твое какое-то, спросил Ярослав. В своем роде. Смотри, здесь много. Я приподнял сумку и сунул ему но предлагают они не пропивать в кабаках, не тратить все на девок». «Я бы потратил на них чуток», — Костя усмехнулся. «Шучу». Когда обстановка стала расслабленной, он заикался меньше, даже посмеялся. «Так вот, что я предлагаю», — произнес я. «Вам двоим прямо сейчас, потому что мы все через многое прошли, сработались». «Ну и что там?» — спросил Ярик устало, смотря на меня. «Погоди. Сегодня ты с Костей заляжешь на дно. Есть где?» «Есть. Найду. Настю заберу и свалю. У меня тренер в области живет, в тайге. К себе звал». «Бабки вот. Я достал несколько пачек». «Готовься. Лишний раз не светись, пока не позову назад. А поступить с деньгами мы можем по-разному. У тебя в бригаде часть отложили бы. Какую-то долю отдали бы исполнителю, кто это все принес». Остальное пахан оставил себе, да? Ну да, он кивнул. Но вот отложить для дела правильно. А что за дело, увидишь сам. Но тебе понравится. Разве? Он сел прямо и посмотрел в окно, залитое дождевыми каплями. Я вообще не понимаю, почему ты это делаешь. И когда начал, с чего это вдруг? Вообще не догоняя, Леха. что это даст? Че даст? Много чего даст. А ты вот зачем Катамановским пошел? За пацанами. Потому что вы вернулись оттуда. Нахрен никому не нужное. На кого-то еще наезжали, скорее всего. Никакой справедливости не видели, Ярик. Но теперь-то ты сам видишь. Ей в банде, куда вас затащили, тоже не было. Слова-то наверняка говорили правильные. Вот только говорят одно, а на деле все такие, как Басенок и ум. Хитрые, трусливые, жадные. И подставить могут только в путь. Левитан кивнул, Ярик поморщился, но все же сказал. «Ну, типа того. А я с этим работаю, потому что если сидеть на жопе, в итоге в ней окажешься. Тебя бы подставили, Костю бы тоже. Я показал на водителя. На Юльку нападали несколько раз, брату Димке наркотики давали, а самого Димона на счетчик ставить хотели. Вот бы что было, если бы не вымешался. Ну вот с этим я разобрался». «Так, смотри дальше, это не все. Вот ходил по городу хмырь, бил женщин молотком, снимал с них драгоценности. Кто-то помирал даже, а его никто найти не мог, потому что гад скрываться умел. И больше не ходит. Доходился и поплавал, уже не навредит. Это я только вам говорю, потому что вы лучше меня знаете, что в таких условиях человек себя и проявляет». Если он в таком замесе не теряется, ему доверяешь лучше. Вот я вам доверяю, поэтому и говорю то, что меня уничтожит, если кто-то другой знает. Но я вам верю, не скажете никому». Оба посмотрели на меня с удивлением. Ярик так вообще будто бы впервые увидел, взглянул совсем иначе. «Опер Зиновьев крышевал барык, продолжал я. Эти пацанам наркоту продавали, подсаживали на это дело» и чтобы друзей приводили. Босенок сливал маршруты фур, отморозки на них нападали. И что, хорошо кому-то было, когда водил застрелят? Для их семьи уж точно ничего хорошего. Много чего было и есть, и не только. Вот мага Джабраилов бабки засылает своему брату, а его брат — полевой командир, сепаратист, террорист и подонок. Знаешь же его? Слышал, Ярик скрипнул зубами. И это же не все. Сколько ещё по городу такого? Это дурь толкает. Там маньяк, которого родственники отмазывают. Там вообще урод, который девок в шалманах работать заставляет, угрожает им, паспорта отбирает. Знаешь, сколько таких людей в городе. Ты сам с ними работал каждый день. Твои паханы такие же были. На умных фоне еще мелкий гопник. На словах за пацанов. Помогают вроде как а на деле бандиты, в худшем смысле этого слова. «Я так-то сам бандит», — Ярик произнес это злее. «Если ты забыл». «Уже нет, назад тебе путь заказан», — я помотал головой. «Хоть мы тебе и алиби сделали, но все равно доверие к тебе у них ушло». Левитан остановил машину у пятиэтажки с магазином на первом этаже и вырубил фары. «В этом доме живет Настя, невеста Ярика». Он ее заберет, ведь понимает, что если его обвинят, то и девушки отомстят. Я просто сам не говорю ему, не накручиваю, сам переживает, понимает, на что способны его бывшие друзья. А даже останешься там, в банде этой. Поверят тебе, например, поставят на место Наума. Так что сможешь как-то отличаться от него? Нет, ты или играешь по их правилам, или все. А это уже не киоски крышевать или на стрелке ездить с золотореченскими. Это совсем другое. Тут людей безоружных придется калечить, деньги с них выбивать. Причем на постоянной основе. А я вот предлагаю тебе другое». «Так чего добиться всем этим можно?» Он нахмурился. «Как чего? Для начала тебя вот вытаскивать начал. кости Левитана тоже». Еще кого-нибудь можно выдернуть оттуда кто там оказался из ваших в особенности кто живой еще и сильно не погряз, а потом дело таких как на ум много и на это можно повлиять сначала город потом дальше может на другой уровень выйдем если будут правильные знакомые и ресурсы получится так что не на умов стрелять будем, а кого-то из тех кто там пацанам головы резал «Все от нас зависит, знаешь ли. Можно далеко смотреть. И нужно». Они молчали. Дождь прекратился. Левитан выключил дворники и положил руки на руль. «Если есть правильные знакомые говорил я, — добиться можно будет многого. Разве тебе не хочется магу к ответу призвать? И брательника его, и других за компанию. Так вот это другой уровень». Один человек, и даже двое здесь долго не продержатся, уничтожат быстро. Нужна группа подходящих людей, и у меня такие есть на примете. Познакомишься, общий язык найдете. Чем больше размах, тем больше связей. И главное, в правильную сторону получится двигаться. Но чтобы все это функционировало, нужны бабки. И этого на первое время хватит. Я показал на сумку. Подумайте оба, а пока не отсвечивайте. А чтобы проще свалить было, вот, я постучал пальцем по пачкам, которые достал из сумки раньше. Если мало, берите еще. Да хватит. Ярик подобрал деньги и провел по краю пачки пальцем, чтобы потрещали. Фирма, говоришь, задумчиво произнес он. Да, официально одна, на деле другая. Антикрыша, если тебе так будет понятно. На первом этапе это точно будет так, а дальше увидишь. Планы огромные. И главное, когда раскрутимся, никто из твоей бригады уже не сможет ничего сделать. Сил не хватит. Ну, подумай, повторил я. Может, увидимся скоро, как раз будут подвижки. Торопиться не надо. Действовать будем четко и слаженно, готовиться. А потом они уже не поймут, что случилось. А бабки в дело. Согласна. Оба кивнули. Я застегнул сумку. А тех, у кого мы их взяли, найдем тоже. Все выясним. На связи. Утром, несмотря на все произошедшее, настроение было приподнятое. Пока все идет как надо. Три опасных бандита уже больше никому не навредят. Не пришлось заводить дело, не пришлось вести следствие не пришлось готовить материалы в суд и не пришлось смотреть, как дело или разваливают до суда, или в самом суде оправдывают очередного бандита просто для того, чтобы точно его отмазать. А потом кричат: "Вот, мол, смотрите, всего полпроцента оправдательных приговоров в стране". Но раз этого оправдали, то он точно невиновен. И в следующий раз на хрена этого хрен дело возбудишь, сразу кричать начинают о беззаконии. «Не, дело не в справедливости. Дело в том, что одно выходит из другого». Прикрывал брата от Басманова, вышел в итоге на Наума и остальных. «Теперь сумка и ключи. К чему-то это тоже приведет. У меня это второй шанс, вторая молодость. И она явно не для того, чтобы я ее потратил впустую. Человек с опытом следователя снова оказался в прошлом, только после того, как наказал бандита». Вот это я и продолжаю. Но спешить не надо. Могу себе позволить провести время с девушкой, расслабиться. Ну и старых друзей встретить, которые меня еще не знают. Давно хотел. Определить надо заодно следующего клиента, которым будем заниматься. Позвонил Юльке, она сказала, что увозит отца в больницу, так что я приеду к ней и помогу его погрузить в машину. Набрал Димку, но трубку взял его брат Олег. Димка, оказывается, уже ушагал на работу в дневную смену. До вечера его не будет. Ну, а Ярик с кости сидят тише воды ниже травы. Пусть пока не отсвечивают. А мне же тем временем нужно подготовить для них безопасное возвращение, чтобы ни одна падла их не тронула. Менты и чекисты меня не искали. Знак хороший пока продолжают громить всех связанных с поставками. Ну, особенности слежки комитетчиков я не знаю, а вот Ментовскую обнаружил бы сразу, есть опыт. Но никто из них меня не искал, значит, к Зиновьеву меня не привязали. Ну, не зря это все выглядело как разборки братвы, никто кроме меня не знает все ниточки, за которые я дергал, ни у кого нет общей картины, каждому я сообщил что-то свое. Ну и понимать я стал Ярика, почему он держался за некоторых людей, особенно за тех, которые с ним были там. Они в сложных условиях показали себя с лучшей стороны. И у меня такие люди были. Сегодня я увижу некоторых. Приехал к Юльке. Вместе с ее братом затащили коляску с ее отцом в микроавтобус, который я нанял для этого дела. В больнице никаких пандусов и лифтов, но чего нам двум молодым. Заодно и с братом Юльки разговорился, Парень-то вроде неплохой, скромняга. Много времени приема врачей и процедуры не заняли. Вернули дядю Лешу домой уже скоро. «Спасибо», — сказала Юля, когда мы закончили. «Ты как? Уже успокоилась?» — спросил я. «Ну...» — протянула она, подняв глаза к потолку. «А куда одеваться? Живем дальше». «Ты главное не переживай». «Уже никто не тронет. Мы с ними вчера повидались, все доходчиво им объяснили. Я похлопал кулаком по ладони. Все хорошо будет. И, кстати, мы же хотели заказать чего-нибудь в кафешке и у меня посидеть». «А может...» Юля задумалась. «Ну их. Я мясо возьму, сама приготовлю в духовке». «Давай так, даже лучше будет». Она оживилась после своей задумки. «Правда, надо где-то его взять». Тогда на рынок я кивнул. Сейчас накрашусь быстро. Она бросилась в ванную. Ага, быстро. Я чай попить успею и прогуляться до магазина. Мне-то как раз на рынок и надо. Совмещу одно с другим. Да и мясо я выбирать умею. Это знаю я этих торговцев на рынке. Еще всучат вместо свежей говядины останки умершей в почтенном возрасте больной коровы. И я как раз знал мясника. Высокий чернобородый и широкоплечий мужик рубил тушу огромным топором, при каждом взмахе делая зверское лицо. Он осетин, но выглядел как злой полевой командир из армии Ичкерии или арабский наемник. Хотя мужик этот вполне себе адекватный, просто выглядит так. Родился он вообще в Воронеже, но женился и переехал сюда всегда носил православный крестик на груди. по ни слова не знал, но акцент был чересчур заметный. А когда ругался, то выдавал набор жутких непонятных звуков и злобно пучил глаза. Кто его не знал, думали, что это какой-то бешеный кавказец, который вот-вот вытащит кинжал, чтобы в резать. Воевал в первую чеченскую на нашей стороне. Звали его Алибек, но прозвище у него почему-то было «Абхаз». Пока работает где придется, потом пойдет на контракт, и я с ним познакомлюсь во время командировки на Северный Кавказ в начале нулевых. В армию он останется до самой своей смерти. Помню, как мы с ним поначалу вообще не выносили друг друга, даже чуть не подрались один раз. А потом выпили, поладили. Хороший мужик всегда прикрывал парней. Помню, как он тащил на себе раненного срочника километров двадцать, не сделав ни единого привала. Выжил тот пацан тогда. Погибнет в августе 2008 в Южной Осетии, в самом начале, когда только начались обстрелы с Брат, слушай! позвал я его. Надо телятин, посоветуй, что хорошее. Это! Он показал пальцем на тушу, которую разрубил. Набери! Совсем плохо. «Брод, не бери! Этот латина Брежнева еще выдела, молодым! ха Лебек покачал головой таращи глаза. «Ну, точно он, бородач хренов. Все то же морда и юмор не изменился. Даже захотел над ним подшутить, но мы еще друг друга не знаем. Опять драться кинется». «Ты чего покупателей пугаешь?» В нашу сторону бежал рассерженный продавец. «Не слушайте его, свежая телятина, парная». «Да я тут еще тебя ищу», — сказал я тише. Парни, кто с тобой служил, посоветовали. Уважают тебя. Я ищу крепких ребят в охранную фирму, но с особыми функциями. Надоест мясо рубить. Я сунул ему визитку. Звони». «А че? Лебек покрутил карточку в грязных руках. «Звони или на пейджер контакт скинь. Перезвоню сам». Оставив его в недоумении, я пошел дальше. «Ты еще и людей ищешь удивилась юлька ма какая фирма да скоро увидишь прошел с ней дальше взяли мясо уже нормального и приправ с овощами правда туго продавались только безвкусные пластиковые из китая но нашли потом дорогие импортные в крытых павильонах в тех рядах снова встретил толяна ершова деревенский парень опять попал на развод Это тот самый классический, когда кто-то ронял кошелек на глазах у жертвы, а подставной человек предлагал разделить содержимое. А потом внезапно возвращался хозяин и требовал вернуть деньги. Причем говорил, что их было больше, чем сейчас находилось в кошельке. Вариации развода разные, но суть всегда одна — запугать лоха, чтобы он сам отдал деньги. Но развод пошел не по плану, потому что, несмотря на кроткий вид, парень лохом не был. Бугай, якобы хозяин кошелька, стоял, запрокинув голову, и держал себя за нос, из которого бежала кровь. Толян наезд не оценил. «Ты почто драться-то полез?» – спрашивал талян размахивая кошельком. «Зачем? Нет у меня твоих бабок. И не было». «Здорово!» – я пожал парню руку, игнорируя мошенника. «Развод это алян, смотри. Вот, резанная газета, а не деньги». И он с тем, кто предлагал куш разделить, в доле. «Ох ты, козел! возмутился парень, сжимая кулаки. «Да я тебе!» «Не, ещё захлестнешь. Вот». Я забрал у него кошелек, вложил в карман бугая с разбитым носом и развернул его. «А ты вали, пока еще больше не досталось. Я еще добавлю». Мошенника это проняло. Он убежал, скрываясь в толпе. «Здрасте», — талян заметил Юльку. «Невеста твоя?» «Я тут хожу, делать-то нечего. Может, по пивку?» «Да я работу тебе предложить хочу». Я сунул ему визитку. «Звони, пиши, в гость приходи. Как раз по тебе работа». «О, ну ладно», — он почесал затылок. «Тогда? Ну, ладно, короче». На рынке всех найти невозможно, но я встретил еще одного будущего друга. Валерка, тот самый, который погибнет во время взрыва у блокпоста. Ну же нет, не погибнет. Едва увидел, захотелось схватить его в охапку, но он еще перепугается, меня впервые видит. Ему сейчас вообще двадцать с небольшим, недавно из армии вернулся. Парень хороший, разобьется, но друга выручит. И в той жизни перед ним остался должок, который я вернуть не успел. Вид у него слишком мрачный. Он рассказывал знакомому, как попал на 15 суток, и я немного послушал. Кажется, припоминаю, что там было, он как-то делился этим. Но обсудим с ним это детально наедине, я знаю, где его найти». Это как раз связано с одним из тех гадов, с кем Гром скоро будет работать. Больше никто из знакомых не встретился. Вернулись с Юлькой ко мне домой с покупками. Ей надо было еще съездить по делам, а мне переодеться и отправиться в другое место. Правда, сразу разъехаться не получилось. Отвлеклись, так сказать, на другие дела». Потом, как закончили, договорились, что встречаемся здесь через три часа. Дома переоделся в купленный на днях костюм и на такси отправился в уже знакомую мне фирму частной охраны, которую держал Чернов. Да, не хочу поработать с ними еще раз, уже серьезно. Вывез Кубикетовское бюро безопасности Громов и Компаньоны уже снимали создание, но вот новую не вешали. Да и вообще творилась какая-то суета. Вместо служебных девяток у конторы стояли грузовики, рядом с которыми курили работавшие здесь охранники. Будто вот-вот собирались начать погрузку. Я сразу прошел в закуток, где сидел глава фирмы Андрюха Чернов. У него в кабинете бардак, будто кто-то что-то искал. Все перевернуто, а сам бывший следак, больше похожий на бандита, нервно курил. «А ты, Леха?» Он меня узнал. «Ну, если опять надо какую-то машину сопровождать, то извиняй, не выйдет. Ищи других». Что-то стряслось. Он нокал еще сильнее, чем раньше. Но говорил быстрее, чем обычно, и понять его становилось сложнее. «А что такое?» «Да вот, как говорится, беда одна не приходит». Он с рассеянным видом потушил сигарету в кружке с чаем и сразу зажег новую. Тут с разрешительной системы капитан припёрся вчера. Нашел нарушение в оружейке. Петровича нашего забрал. И теперь хотят отзывать лицензию. Там просто начальник их в отпуск ушёл, а зам его зверствует. Начальник-то знаю, мы с ним на шашлыки каждое лето выбираемся. А этот молодой какой-то вредный. Хреново. Взятку, может, хочет. Да вот не берет. А из-за этой лажи контракт слетел, мать его. Чернов покачал головой. И бабки не поступили из-за этого. А мы еще аренду просрочили месяца на три. Вот, сказал собственник, мол, выметайтесь. Короче, хана конторе, даже переименоваться не успели. Повезли мебель на дачу мне. Слушай, не буду дальше жаловаться. Он отмахнулся. У тебя свои вопросы, но мы, как в тот раз, помочь не сможем. Вопрос не в этом. Я сел за стол, полез в карман и достал оттуда пачку рублей. «Слушай, Иваныч, я думаю, мы можем друг другу помочь. У тебя есть проблемы, а я могу их решить. И с бабками, и с лицензией». «Ну, так-то бы неплохо». Чернов посмотрел на меня внимательно. «Ну не просто же так, по доброте душевной». «Не просто так, но это может пригодиться нам обоим. Есть у меня одно условие». Я посмотрел настоящую за его спиной вывеску с названием «Авангард». Так и не повесили, но это мне на руку. Короче, я могу помочь, но есть несколько предложений. И первое. Название вы выбрали неудачное. Я усмехнулся. Давайте-ка его поменяем для начала, и дело пойдет. А потом посмотрим.